На следующий день, в полдень, мы уже были на месте преступления и потом вместе с Шерлоком Холмсом шли по направлению к Гудзон-стрит. Несмотря на замечательную способность моего друга скрывать свои чувства и внутренние волнения, от меня не укрылось его сильное возбуждение. Я же во всех таких экскурсиях, если, конечно, мой приятель удостаивал меня брать с собой, я не могу сказать, что я не могу сказать, испытывал не то спортивное, не то нравственное удовольствие и восторг. Вот эта улица, сказал он, поворачивая направо. А вот и Симсон идёт с рапортом. Он дома, мистер Холмс, сказал маленький рабчёнок, подбегая к нам. "Молодец, Симсон", ответил Холмс, поглаживая мальчика по голове. "Пойдёмте, Ватсон. Он живёт в этом доме. Затем мой друг послал через хозяйку свою карточку и велел сказать Вуду, что желает его видеть по очень важному делу. Минуту спустя мы стояли лицом к лицу перед интересовавшим нас человеком, который, несмотря на теплую погоду, сидел перед пылающим камином. В комнате было жарко и душно. Он сидел на стуле, поджав под себя ноги и согнувшись в три погибели. В общем, он производил впечатление страшного урода, но его лицо, обращенное к нам, хотя и покрытое морщинами и шрамами, носило следы замечательной красоты. Он подозрительно посмотрел на нас своими желтоватыми блестящими глазами и, не говоря ни слова и даже не вставая, пододвинул нам два стула. — Кажется, вы недавно приехали из Индии, мистер Генри Вуд, — спросил любезно Холмс. Я пришёл, чтобы узнать от вас подробности смерти полковника Баркли. Странное дело, почему я могу знать? Видите ли, если дело не выяснится, ваша старая знакомая и приятельница миссис Баркли будет осуждена на смерть. Человек вздрогнул. Я не знаю вас, заговорил он торопливо. Не знаю также, зачем вам знать то, что вы хотите узнать от меня. Можете ли вы поклясться в том, что сказали правду? Уверяю вас, полиция только ожидает, чтобы она пришла в сознание, и сейчас же арестует её. Боже мой! И вы тоже служите в полиции? Нет. Какой же вам в таком случае до этого дела? Долг порядочного человека восстановить истину и защитить невиновного. Даю вам слово, что она не совершала преступления. В таком случае вы виноваты в убийстве полковника. Нет, и я не виновен. Кто же тогда, по-вашему, убил полковника Джемса Барклея? Его убило провидение. Но откровенно вам говорю, что я шел туда с намерением убить его. Если бы его не убила собственная совесть, я взял бы на душу грех и убил бы его, как собаку. Хотите знать, как было дело? Я не нахожу нужным скрывать его, потому что для меня в этом нет ничего позорного. Придётся сделать маленькое отступление. Вы видите меня теперь, сверблю же ей спиной с переломанными рёбрами, но было время, когда Ефрейтор Генри Вуд был самый красивый солдат в 117-м батальоне. Мы стояли тогда в Индии в местечке Ворт и жили в казармах В том же батальоне служил умерший третьего дня сержант Баркли. У нашего знаменосца была дочь, Нэнси Девой, красивейшая девушка в мире. Два человека были влюблены в неё, но она любила только одного из них. Посмотрев на бедного несчастного урода, греющегося у камина, вы, конечно, станете смеяться, если вам сказать, что человек, в которого влюбилась эта очаровательная женщина, был я. Но несмотря на то, что она любила меня, отец её хотел, чтобы она вышла замуж за Баркли. Я был ветреный молодой человек, а он был очень воспитанный, сдержанный и главный скоро должен был быть произведён в офицеры. Но я добился бы её руки, если бы вдруг не разразилось восстание, которое перевернуло всю страну вверх дном. Наш полк Одна батарея и много простых граждан, детей и женщин были осаждены в ворте. Десять тысяч мятежников окружали нас и сторожили, как хитрые терьеры, клетку с крысой. Две недели мы выдерживали осаду. Наконец весь запас воды истощился, и у нас оставалось единственное средство спастись — дать знать генералу Нейлю, который со своей колонной двигался на север страны. Пробиться через толпу мятежников мы не могли с массой женщин и детей, и потому я предложил пробраться ночью через лагерь бунтовщиков и дать знать генералу Нейлю об угрожающей нам опасности. Конечно, мое предложение было принято с радостью. И я пошел к сержанту Барклею, так как он лучше всех знал страну и потому мог дать мне полезный совет. Он начертил мне путь. по которому можно было пройти незамеченным через ряды неприятелей. И я в ту же ночь в 10 часов отправился в опасную экспедицию. Удачный исход этого путешествия мог спасти тысячи жизней, но уходя, я думал только об одной. Мой путь лежал по высохшему руслу ручья, который должно было, как мы надеялись, скрыт меня от неприятельских караулов. Но едва я успел пройти небольшой отрезок пути, как на меня напали шесть человек, очевидно, поджидавших меня здесь. В один момент я был сражён на землю ловким ударом по голове и связан по рукам и ногам. Но этот удар в голову был не так чувствителен для меня, как удар в сердце. Из разговора схвативших меня людей Я мог вывести заключение, что меня выдал врагам через своего туземного слугу сержант Баркли. Потому-то он так любезно и предложил мне начертить путь, по которому я могу незаметно пройти через вражеский лагерь. Впрочем, об этом не стоит много распространяться. Вы сами понимаете, насколько был виноват передо мной полковник Баркли. На следующий день подоспел генерал Нейль, Я освободил ворки, но враги увели меня в глубь страны. Много лет прошло с тех пор, пока мне удалось снова увидеть белые лица. Меня ужасно мучили и истязали. Я пробовал бежать, но меня поймали и опять мучили. В каком-нибудь виде они оставили меня к Красной речи свидетельствует моё тело. Некоторые из моих мучителей потом бежали в Нипау и захватили меня с собой. а затем перевезли дальше на север. Вскоре какие-то горные жители напали на моих мучителей и убили их. Таким образом я освободился от одного рабства для того, чтобы попасть в другое. Но отсюда я скоро бежал, и вместо того, чтобы идти на юг, пошел на север, в Афганистан. Здесь я скитался много лет и, наконец, вернулся в Пенджаб и жил среди туземцев, зарабатывая деньги тем, что показывал различные фокусы. Что за радость мне была возвращаться в Англию или даже к своим товарищам таким уродам. Даже жажда мести не могла заставить меня решиться на возвращение домой. Я предпочитал, чтобы Нанси и мои товарищи по оружию думали, что Генри Вуд умер в сильном, чем видели его живым, но похожим на какую-то обезьяну. Они не сомневались в моей смерти, и я очень радовался этому обстоятельству. Я слышал, что Нэнси вышла замуж за Баркли, и что он быстро продвинулся по службе. Но даже и это печальное известие не могло заставить меня обнаружить своё существование. Но когда я состарился, меня стало тянуть на родину. Много лет я мечтал и видел даже во сне светло-зеленые поля и холмы милой Англии. Наконец я решился повидать ее еще раз перед смертью. У меня было достаточно денег, чтобы переехать на корабле, а потом я думал жить в местности, где стоят полки, и хотел зарабатывать деньги, показывая солдатам разные фокусы. Я сам вышел из солдатской среды и потому хорошо изучил их вкусы. Ваш рассказ очень заинтересовал меня, сказал Шерлок Холмс. Как вы встретились с мисс Пресбарклей и в каких вы были с ней отношениях? Я уже знаю. Конечно, вы последовали за ней и слышали с дороги, как она спорила со своим мужем и упрекала его за вас. Тут вы не выдержали, перебежали через лужайку и вскочили в комнату. Совершенно верно, сэр. Он сразу узнал меня, но никогда я раньше не видел, чтобы лицо человека могло так страшно исказиться от ужаса. Он упал и ударился головой о железную решётку камина, хотя смерть последовала ещё до его падения. Я прочёл её на его лице так же ясно, как сейчас вижу вас. Один мой взгляд, подобно пуле, пронзил его сердце. Ну, а потом А потом Нанси упала в обморок. Я взял из её рук ключ от дверей, так как хотел открыть их и позвать кого-нибудь на помощь, но потом сообразил, что лучше уйти и оставить их одних, чтобы не возбудить против себя подозрения. В это время я заметил, что мой тедди сидел на занавеске. Я машинально сунул ключ в карман, поймал его, посадил в коробку и в торопях уронил свой нож, который не стал даже поднимать, и как можно скорее убежал из комнаты. Кто это, Тедди, спросил Холмс. Вместо ответа Генри Вуд перегнулся, открыл крышку ящика, откуда моментально выскочил прелестный тёмно-красный грациозный зверёк с длинным тоненьким носиком, скуньими лапами и прелестными красными глазками. "Да, они называют его ихневмоном, а другие фараоновой мышью", ответил Генри Вуд. "Он отлично ловит змей". У меня есть здесь одна змея, и Тэдди помогает мне веселить публику в ресторанах и зарабатывать деньги. Вот и вся история, сударь. Спасибо. Мы попросим вас повторить её ещё раз, если это понадобится для оправдания мистеру Баркли. Конечно, я приду тогда, но повторяю, только в том случае, если это нужно будет для её спасения. Вы правы. Хотя Баркли и сделал вам очень много вреда, Всё-таки не стоит разглашать эту скандальную историю про мёртвого человека. Вы достаточно удовлитварины сознанием, что этого человека всю жизнь до самой смерти мучили страшные угрожение совести. А вот и майор Морфи переходит через улицу. Прощайте, Вуд. Надо узнать, не случилось ли со вчерашнего дня чего-нибудь нового. Мы нагнали майора Морфи, когда он поворачивал за угол. А, Холмс, сказал он. Надеюсь, вы уже знаете, что мы совершенно напрасно тревожили полицию. Как так? Да очень просто. Врачи пришли к заключению, что смерть полковника последовала от разрыва сердца. Ещё бы. Проще и быть ничего не может, сказал Холмс, улыбаясь. Пойдёмте, Ватсон. Я думаю, нам нечего теперь делать в Альдершоте. Не понимаю одну и только вещь, заметил я. когда мы шли на станцию. Имя мужа миссис Барклей — Джеймс. Второго звали Генри. Почему же она произносила имя Давида? Это доказывает, Ватсон, что я не такой идеальный наблюдатель, каким вы меня считаете. Очевидно, она произносила это имя в виде упрека. Упрека? Да. Давид много грешил и однажды взял на душу такой же тяжкий грех, как и сержант Джеймс Баркли. Вы помните историю Урии и Баркохбы? Хотя я плохо знаю Ветхий Завет, тем не менее, эту историю, насколько мне помнится, вы можете найти в первой или во второй книге Самуила.